Глава 7, 1926 год, июнь, 24 Москва Михаил Васильевич вошел в приемную Дзержинского и секретарь, вежливо поздоровавшись, сразу нырнул к Феликсу в кабинет, а потом немедля пригласил наркома. «Совсем себя не бережешь, не спишь, под глазами круги, Вместо приветствия произнес Фрунзе. «Сердце как?» «Неважно. Эти события из меня все соки выжимают. И хотя бы тут спи. води тихий час и два 3 часа в обед спи на диване. Потом ночью сколько получится. С врачами посоветовался? Они что-нибудь кроме отваров еще посоветовали? Да кое-какие лекарства. Пьешь их «Ты прям как заботливая мамаша!» — пробурчал добродушно Феликс Эдмундович, но прошел к столу и принял прописанные лекарства. «Будильник поставь, чтобы не пропускать прием!» «Поставлю, поставлю!» — отмахнулся тут, улыбнувшись. «Есть какие-то успехи по тому нападению?» Опрос показал, что эти двое действительно возмущались предложенной тобой реформой. У них у обоих было по два класса образования, и по новой системе личных званий они оказывались рядовыми. Учиться они не хотели, считая это глупостью, ибо война лучшая учительница. Ну и так далее. Агитировали саботировать твою реформу или обратиться с открытым письмом к политбюро но безрезультатно обычно такие на покушения не идут эти пошли кстати откуда они из первой конной армии служили там до ее расформирования <звук> грязно выругался фрунзе так и есть буденые уже там всех на уши поставил сам не рад этой выходке Постарается разобраться. Вряд ли он тут при чем. Надо поднимать связи этих двоих, смотреть на прошлое. Может, где в чем обгадились, и их на этом прижали, а потом шантажировали. Или агитатор какой с ними работал. А может, посулили что? Уже пытаемся. Но людей остро не хватает. Особенно толковых. Кстати, а где Ягода? я Года? Я что-то его уже несколько дней не видел, не слышал. Он в командировке. Излишне поспешно произнес Феликс и остро глянул на Фрунзе. Болеет испанкой, полагаю, или чем там сейчас модно болеть. Брюшной тиф подхватил. Чуть подумав, произнес Дзержинский. Да, видимо, это он. Совсем Генрих себя не бережет. Видимо, водички, где сырой попил, вот и слег. Какие-нибудь интересные показания есть? Убийство убийству Зиновьева он не причастен, все отрицает. А вот тебя? Да, он курировал. Тело Алексея Дмитриевича Очкина мы уже нашли. Его захоронили во дворе Смоленского отделения ГПУ. «Это точно он?» «Генрих утверждает, что он. Местные чекисты тоже». «Кто заказывал?» «Ты правильно догадывался». Фрунзе нервно усмехнулся и потер лицо руками. Он все же надеялся на то, что ошибся в своих выводах, что это все лишь совпадение, но нет. Хотя на что он рассчитывал? Революционеры, они всегда остаются революционерами. И если с них отбросить флер борцов за все хорошее против всего плохого, то получается довольно специфический остов, состоящий из, по сути, уголовника-беспредельщика, либо рвущегося к власти, либо ведомого навязчивыми идеями. В первом случае нас поджидают мерзавцы разного калибра. Во втором — психи. Жесть в полный рост. Именно она порождает ту кровавую кашу, в которой революция пожирает своих сынов. Всегда. И побеждает в этой борьбе отнюдь не самый честный, справедливый и мудрый. Последним остается в этой банке с пауками — Самый коварный, хитрый и безжалостный. Ну и удачливый, куда уж без этого. Другому там просто не выжить. По этой причине Фрунзе и сделал ставку на Феликса. У него, в отличие от того же Троцкого, Зиновьева или, скажем, Сталина, не было гиперболизированной жажды власти. Навязчивых идей — вагоны, и маленькая тележка. Средние века таких, как он, называли одержимыми. В 21 веке ставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». Весело? Очень. Но предсказуемо, потому что навязчивые идеи Дзержинского в целом неплохо укладывались в концепцию построения здравого государства и не вступали в фундаментальные противоречия с чаяниями Фрунзе тем более, что он их еще и кокаином подкреплял, который, как известно, сильно бьет по критическому мышлению и восприятию возражений, из-за чего обострял их, укреплял и оттачивал. Феликс был психом, но правильным, нужным и полезным психом. А вот Сталин, он просто шел к власти, стравливал своих врагов, менял коалиции и жрал их одного за другим, пока не остался последним тяжеловесом на советском Олимпе. И был в сути своей неотличим от Свердлова, Зиновьева, Троцкого или там Ленина. Таковых в любой революционной партии было можно вагонами отгружать. Да, после того, как Иосиф Виссарионович захватил власть, Какая-то внятная созидательная деятельность пошла. Шелоп стала обустраивать свое жилище. Но не сильно толково, потому как ничего, кроме борьбы за власть, он делать хорошо не умел. Образован был слабо, да и кругозором не блистал, из-за чего его подчиненные нередко могли годами водить за нос и втюхивать разное во всяком случае, пока петух в жопу не клюнул в районе 1939-1940 годов. И он не задергался, начав лихорадочно подтягивать не только верных, но и, по возможности, умных. — И что ты хочешь предпринять? — Я хочу сначала выяснить, кто убил Зиновьева. — А если не получится? — Думаешь? Прищурился Дзержинский. «У нас очень низкий уровень квалификации оперативников. Я не удивлюсь, если они снова упрутся в тупик. Как в том нападении на меня, помнишь? Когда машину обстреляли. Да и последнее покушение. Я не думаю, что что-то выгорит. Если бы я не перенервничал и постарался не убить, но ранить этих падающих, то да». «Шанс был бы, но вышло то, что вышло». «Это да», — мрачно покивал Дзержинский. «Может быть, я году все же подлечить?» «Ты думаешь?» «Объявить о том, что он разыскивается в связи с организацией покушения на меня и убийство моей супруги, а потом заявить, что видели его в Финляндии, дескать, сбежал». Это позволит снизить накал страстей и успокоить Сталина. Потому что сторонники Зиновьева сделают нужные выводы. Пусть ищут черную кошку в черной комнате. Тем более, что ее там нет. А мы в спокойной обстановке сможем заняться расследованием... «Сбежал». «А поверят, у него еще товарный вид». «Ну, так...» сделал Дзержинской ручкой. Тогда подходящего по комплекции оперативника вывести в Финляндию, загримировать подходящим образом и сфотографировать, так, чтобы было видно что-то узнаваемое. Например, вокзал. Сидит такой, пьет кофе в кафе в гражданской одежде. И опубликовать это фото в той же правде. Почему Финляндия? Да куда угодно, хоть в Швецию или там в Париж. Это не принципиально. Главное, не союз. И чтобы это бросалось в глаза. Что позволит выиграть время и тебе хоть немного поберечь свое здоровье? Интересно, — кивнул Феликс. А как быть со Сталиным? Это ведь он заказчик. Пусть Генрих напишет покаянное письмо. Своей рукой. Он ведь еще может это сделать. Вот и отлично. Пускай распишет все о том, какие делишки делал по его поручению, и твои люди в нужный момент отправят его в редакцию «Правды», допустим, и Швейцарии. А еще лучше — несколько таких писем. И выслать их разным адресатам, чтобы не замяли. Ему можно даже пообещать освободить и отпустить. И даже сделать это. Главное, чтобы в этом покаянии не было никакой лжи, только правда с массой подробностей. Он все равно после такого письма труп. За ним весь Коминтерн будет охотиться. И не только он. Может быть, проще пулю в затылок? Нам нужно максимально снизить накал в партии и стране. Пусть мысли людей отвлекутся. А то еще не хватало, чтобы мы тут новую гражданскую устроили. Промежь себя. Уверен, враги революции этому только поаплодируют. Стоя. «Я подумаю, что можно сделать», — очень серьезно ответил Дзержинский, сделав себе несколько пометок в ежедневнике. Документы Зиновьева удалось осмотреть. «Пока нет», — Мои люди сумели их конфисковать, равно как и у других погибших, опечатать и привезти в Москву. Но пока руки не дошли. Жаль. Я могу ошибаться и буду счастлив ошибиться. Но мне кажется, что деньги, которые революция выбивала из России, в основной своей массе осели на частных счетах, то есть попросту разграблены. А это несколько миллиардов золотых рублей. Они бы нам очень сейчас пригодились, чтобы построить жизненно важные для страны предприятия. Понимаю. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Люди из комментарно не возмущались тем, что ты забрал эти несгораемые шкафы и сейфы. Они пока не знают. Мои люди полностью опечатали квартиры, закрыв в них доступ до окончания расследования а железяки вывозили тайной ночью, так что какое-то время у нас есть. Можно будет даже их потом туда вернуть, забрав ключевые материалы». «Можно и так?» — улыбнулся Дзержинский. «Агентура из несгораемого шкафчика сверлова что-то дала? Мало. Кое-какие псевдонимы мне известны, но далеко не все». Многие из этих людей погибли в Гражданскую или умерли. Юровского пока не разрабатывал. Дзержинский от этого вопроса нервно взглянул на Фрунзе. «Ну а что? Полагаю, что он сможет многое поведать о покушении на Ленина». «Уже поведал, в деталях. И ты пока не хочешь это обнародовать. Боюсь». «Ты ведь представляешь, какая буря начнется!» «Там кто-то задействован, там много кто запятнал себя. Вообще в этом деле участвовало очень много старых коммунистов, в том числе и с Если я все это обнародую, то организации будет нанесен непоправимый ущерб». «А если нет...» то она продолжит грабить страну и прожигать ранее награбленные средства. Экспроприированные — это если на дело революции. А они на что их пускают? На себя. Значит, награбленные эти деньги, а не экспроприированные. Сначала это надо проверить. В общем, если надумаешь, но опасаешься беспорядков, то армия тебя поддержит. «Не любишь ты, комментарно? усмехнулся Феликс Эдмундович. «А за что его любить?» «Почти все восстания их закончились ничем. И это после нашего богатого опыта. Каждый раз словно в лужу пукают. А когда тот же Чечерин или кто-то еще из представителей Союза пытаются о чем-то договориться с той же Германией, они пытаются гадить». Сколько раз они включали радиопризывы к восстаниям во время переговоров. Ведут себя словно вредители и саботажники. Словно враги. «Это так...» — нехотя кивнул Дзержинский. «Но я хочу сначала проверить все. На днях должны приехать представители германских компаний DWG и Маузер». Они заинтересовались нашими предложениями о концессиях. Вот и проверим. Уверен, попытаются устроить какую-нибудь гадость. И что ты предлагаешь? Заблокировать у них радиостанцию? Ладно, это преждевременный разговор. Надо действительно все проверить. Может быть, я на них зря наговариваю. Да. Слушай... — А ты не отрабатывал камеру. Игнатий Николаевич Казаков, он ведь ядами занимается. Может, кто из подозреваемых к нему заходил, или его подручные. Ну и отоваривались. — Михаил Васильевич, откуда вы знаете о лаборатории Казакова? — Ответьте, пожалуйста. — Очень нервно спросил Дзержинский, переходя на «вы» хотя они уже давно общались по Небратскому ключе. «Товарищ Дзержинский!» — с улыбкой ответил нарком. «Что за вопросы вы задаете? Думаю, вы не станете отрицать, что нарком обороны один из самых информированных людей в стране. В любой. И уступит в этом лишь главе службы безопасности. К тому же я, как и вы...» «Много всего подмечаю, запоминаю, делаю выводы». «Нет, но в данном же случае все очень просто. Мне об этой лаборатории рассказывал товарищ Ленин. В 1921 году, когда я от Ататюрка вернулся, я ведь от Владимира Ильича флакон с ядом получал, на тот случай, если арестуют, чтобы я мог покончить с собой». Вот как приехал и сдал его обратно. Ленин и поведал мне, как надежному партийцу об этой лаборатории. Это... неожиданно. В жизни всякое бывает. Ну так что, будете проверять его? Извини, Михаил Васильевич, я как-то даже и не подумал, что Владимир Ильич вас с этим ознакомил. Проверим, конечно. Да вот прямо сейчас и проверим. Если будет удобно, то вместе. Так даже будет лучше. Бери своих бойцов и поехали. А я своих прихвачу из тех, что не станут болтать. И скажи еще, у тебя к лаборатории номер 12 интерес обычный? Или по делу? Да без его знает. Так-то нам мне даром не интересно. Разве что в плане противоядия? если, конечно, казаков над ними работает. Но мне нужно военную разведку создавать и военную контрразведку. Заново. царская это была хуже некуда. Немцы и англичане с французами у нас тут чувствовали себя лучше, чем в санатории. И знали о наших войсках порой больше, чем наши собственные генералы. А мы о них и о их планах почти ничего не ведали». «Еще одну службу безопасности?» «Военная разведка — это военная разведка. Они с политической находятся в разных плоскостях в силу специфики. С контрразведкой аналогично. Они друг друга не заменят никогда и конкурировать не будут, ибо разными вещами занимаются совсем». Сфера их интересов сводится к военно-промышленным объектам, войскам и их перемещениям, укреплениям, складам, мостам, железнодорожным узлам, портам и прочему подобному. Что у нас, что там. Без этих сведений грамотно планировать военные операции попросту невозможно. Политическая же служба безопасности такими вещами, если интересуется, то постольку поскольку. Не ее профиль. И вот для работы этих новых служб мне в перспективе могут потребоваться яды. Хорошо, ладно, это все потом. А пока поищем, кто и когда травой интересовался. С этими словами они поднялись и отправились по автомобилям. Нарком при этом с трудом сдерживал улыбку. Ибо в свое время ему на глаза попадалась статейка, из которой знал, что Казаков был трусом, жутким, патологическим. И года действительно к нему заходил за ядами, разными для своих делишек, что потом и всплыло при аресте его Ежовым. Так что этот визит вежливости был почти верным доказательством вины Генриха, позволяя повесить на него и Зиновьева косвенным доказательством, но и это представлялось достаточным.